Каллен обнаружил Мирин посреди восхищенной толпы поклонников, молодых дворян, которые по очереди пытались уговорить сереброволосую девушку потанцевать. Та же продолжала хихикать над их попытками и невинно отвечать на все комплименты. Хотя ее лицо было скрыто маской, калину показалось, что он увидел понимание и смущение в глазах девушки. «Калин!» — воскликнула Мерин, когда Дрен приблизился. Собравшиеся парни оглянулись. Калин поморщился. Она не должна упоминать его имени тогда, когда он сам старается вести себя скрытно. Дворяне попытались было не дать ему пройти к Мерин, но одного взгляда ледяных глаз хватило, чтобы парни отправились искать более легкую добычу. «Ну...» Хоть на что-то сгодился треклятый тенеубийца этим вечером. Мирин кинулась в объятие Кальна. «Уи!» — воскликнула она. «Я провожу сейчас такое... Уи! Чудесное время!» Она прошлась бледными пальцами по черной кожаной броне. «Потанцуй со мной!» после танцев в следе алиры которые его многому научили калин сперва подумал согласиться затем мужчина взвесил еще раз все за и против приняв в расчет винный дух исходивший от самой Мирин, да и ее не совсем адекватную речь девушка определенно была пьяна а вот вы где раздался знакомый голос Целика вылезла из-под банкетного стола. — Как ты... как ты попала сюда? — спросил ее Калин. — Файне провела меня, — ответила Целика. — Ты ее не видел? — Файне? Калин нахмурился под шлемом. Было слишком душно и жарко для того, чтобы здраво мыслить. Хорошо, что Целика не видела, как он танцевал. А то бы полурослица стала тут же обвинять его во всех... — Ага, — ответила та, — невысокая ржеволосая полуэльфийка, одетая словно головорез какой-то. Возможно, ты ее не заметил, пока танцевал с той эльфийской девахой. А кто она, кстати? — эм, — стушевался Калин. Он припомнил, как Целика отзывалась о леди Элире с не очень положительной стороны. Возможно, оно было и к лучшему, что полурослица не узнала женщину. Целика нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. «Ну?» «Что «ну?» — Калин отпрянул, когда Мирин попыталась снять с него шлем. Целика посмотрела на пьяную девушку у него на руках. ой -и, -и, -и, -и, и хихикнула Мирин. «Ох!» Калин поднял Мирин и усадил на стол. Отчего девушка захихикала. «Я не...» Целико недовольно сощурилась, и Дрен вздохнул. В тот самый момент вечер огласил вопль, оборвавший музыку министрелей. Шум разговоров, шепотов и смеха стих. А потом раздались нервные реплики, словно то была неуместная шутка или проделка какой-то перебравшей дворянки. Мерин поежилась. «Халлен!» «Не думаю, что мне до сих пор нравится на балу». Крики повторились на этот раз громче. Крики кого-то, кого словно пытали в комнатах наверху. И, собравшись на балу неуверенно, предположили, что это чья-то шутка. «Файне!» — узнал голос колен. Целика побледнела. «Мы должны подняться наверх», — произнес Дрэн. Прямо на глазах Калина несколько гвардейцев, поднимавшихся по большой лестнице, вдруг расплылись в багряной вспышке. Черные покрытые инеем клыки появились прямо в воздухе, а затем вонзились и начали терзать первого гвардейца. Остальные в ступоре замерли, и лишенные тел пасти не замедлили накинуться и на них. Раздались женские крики, и зал обуела паника когда заклятия начали поражать случайных жертв. Остальная охрана, которая должна была приглядывать за порядком на балу, не могла пробиться к лестнице из-за давки. «Не на лестницу!» — сказал Калин. Целика кивнула ему. Внезапно раздался еще один крик. Громкий, душераздирающий, прямо посреди танцоров. Калин посмотрел туда, поскольку узнал голос — Это была леди Элира, которая отпрянула от лорда Сент-Хора, схватившись за горло. Эльфийский торговец вступил к ней, попытавшись прикрыть ее плащом, но Элладрин помотала головой, не обращая внимания на его слова. Леди Наталан исчезла, словно сделав шаг сквозь него. Элладрин не появилась с другой стороны. Калин ошарашенно посмотрел на Целику и так явнула. «Калин?» — сонно спросил Эмирин. — А Калин, а что происходит? — У тебя с собой твоя убийственная штука, малышка, — спросил Калин, обнажая кинжалы, которые покоились в ножнах на бедрах. — Там, где его, — обивала нога леди Элиры, — вспомнил он. целика ответила дьявольская ухмылка и достала подвязку с небольшим амулетом в форме арбалета. — Как всегда! — Полурослица произнесла слова на древнем языке, и медальон вырос как раз в пору ее руке. Целика перехватила арбалет двумя ловкими движениями кисти. — И не называй меня малышкой. Калин посадил полурослицу себе на плечи и согнул колени. — Калин? — лицо Мирин было бледно. Она уже выглядела трезво и испуганно. — Где... «Жди здесь!» — рыцарь поднял ее подбородок и потер щеку пальцем. «Мы вернемся». Калин покрепче ухватил целику, вскочил на банкетный стол и побежал. Когда рыцарь достиг края, его ботинки загорелись синим пламенем, и воин подпрыгнул до балкона. Схватившись за перила одной рукой, Калин помог целике, а потом сам перебрался наверх. рыв ветра от прыжка Калина отбросил прядь волос прямо на лицо Мирин. Воин с целикой взлетели вверх к балкону, откуда доносились крики. Многие посетители испуганно проводили их взглядами, раздались новые крики. Люди спорили, кричали и толкались. Мирин удивилась, что за магия позволяет ему так прыгать, оставляя за собой хвост синего пламени. Девушке оставалось только наблюдать за полетом Калина и молча проклинать себя. — Конечно, он не целовал тебя, дуреха, — сказала она, пытаясь не расплакаться. — Ты выпила лишнего и бросилась в объятия. Как это глупо! мерин ахнула, когда рядом с ней на уставленный яствами стол рухнул какой-то молодой аристократ с такой силой, что сломал его. Человек, который его толкнул, мужчина с жестким лицом в черном плаще с усмешкой обернулся к мерин Девушка замерла, испугана внезапностью его появления, и лишь хватала воздух широко открытым ртом. «Калин!» — простонала она. «Трус!» — воскликнул дворянин. Он скачал со стола и ударил мужчину в плаще прямо в лицо. Тот с рычанием отшатнулся и потянулся за клинок. — С вами все в порядке, миледи? — обернулся к девушке аристократ. Мирин лишь ахнула. Она не могла думать, она не знала, что делать. Пихнув девушку под... Расколотый стол, парень навел палочку на приближающегося врага и выстрелил зеленовато-белым зарядом. Заклинание ударило негодяя, словно молотом, но тот лишь улыбнулся и выпрямился. — Бегите, миледи! — крикнул дворянин, сердито посмотрев на палочку. «Бегите — Бегите! А затем крик обратился в воплем боли, когда мужчина настиг парня. Мерин могла только с ужасом смотреть, как бандит, отбросив тело, выдернул меч. Девушка знала, что в следующий раз лезвие пронзит ее, но лишь скорчилась на полу, парализованная ужасом. Убийца осмотрелся вокруг, словно пытаясь найти ее. мирин это показалось бессмысленным, поскольку она не сдвинулась с места. Девушка так и сидела прямо перед ним, под столом. Клинок со свистом рассек воздух сначала здесь, потом там, словно мужчина пытался найти девушку на ощупь. Та съежилась еще сильнее, как только могла. Убийца в отчаянии зарычал и скрылся в толпе. Мирин была озадачена. Почему она не умерла? Как мог мужчина не увидеть ее, хотя она сидела прямо перед ним? Нашеломленная Мерин огляделась, а потом поползла по полу, стремясь покинуть свое убежище. Посмотрев на руки, мирин ахнула. Те изменились и были теперь того же цвета, что и каменный пол. Она вытянула руки перед собой, и кожа сменила цвет и вид, сливаясь с окружающей обстановкой. Мерин запаниковала. Схватила висящий рядом бордовый занавес и набросила себе на ноги. Тело тут же вспыхнуло бордовым под цвет ткани. Что с ней происходит? Мерин потерла покрасневшие руки и увидела голубые руны, которые наподобие плюща обвили ее предплечье. Девушка опустилась на пол и села, завернувшись в бархатный занавес. Она не понимала, не могла думать, Ну, зачем она выпила так много вина? Оглядев двор, Мирин увидела, что по крайней мере двадцать мужчин и женщин в черных плащах, как у того человека, что пытался ее убить, появились во дворе и напали на отдыхающих. Во дворе царил хаос, отовсюду раздавались крики боли и ужаса. Мирин пробрала дрожь словно где то неподалеку открылась дверь впустив волну холодного воздуха на ее глазах кожа снова стала прежней появился обычный загар а руны исчезли чем бы ни было это изменяющаяся цвета магия она оставила девушку надмерин склонилось чье то лицо незнакомые глаза разглядывали девушку простите молодая госпожа Мирин обернулась и вздрогнула от страха. Да — Да-да. Это была очень старая женщина. Но Мирин не поняла, как это узнала. Стоящая перед ней незнакомка была округлых форм и, казалась молодой. Даже пышной, полной жизни с лицом, похожим на сердечко, окруженным ярко-золотистыми локонами. Изумрудное платье дамы под блестящим черным плащом — было достаточно современным. У Мирин возникло отчетливое ощущение, что женщина не живая, хотя этого не могло быть. — Меня зовут Аверин, — произнесла незнакомка. — Ваш ухажер, похоже, бас оставил, и, думаю, вы угодили в переплет. — А могу ли я помочь? — Нет, — ответила Мирин. Калин отлучился ненадолго. Он, но незнакомка, схватила ее за руку. Мерин с опозданием почувствовала исходящие от руки женщины магические импульсы, которые обдавали ее теплотой, словно дымящееся блюдо горящих сладостей. — Спи! — сказала женщина на языке, который Мерин не знала, но каким-то образом поняла. — Мерин! поглотила темнота женщина назвавшаяся себе авирин плавно подняла девушку молодое тело было легким и у нее словно бы закружилась голова сила словно непостижимым образом растворялась девушки она знала что голубоволосая обладала определенного рода способностями но не знала какими именно Неважно, сил у нее более чем достаточно для этой цели. Женщина прикрыла спящую девушку полой своего плаща и прошептала заклятие, скрывшее их. Свет растворялся в ткани плаща, делая их невидимыми. В воздухе расплылся туман, моментально накрывший половину внутреннего двора храма. В считанные мгновения здесь должна начаться ужасная неразбериха, и женщина с последователями сможет беспрепятственно ускользнуть. И ее наниматель должен быть доволен. Целика спрыгнула с перил, а за ней и Калин влез на балкон. Они осмотрелись в поисках источника криков. Дрен расслышал громкую ругань, раздавшуюся из полуоткрытой двери в ближайшую комнату. Он показал на нее рукой и целикой бросилась к двери с арбалетом в руках. Рыцарь поспешил за ней. Сейчас Каллин был благодарен подруге за то, что та заставила его надеть броню на бал. То, что они обнаружили в комнате, не ожидал никто из них. Умирающая Лориен, вестница рассвета, лежала на полу возле большой, покрытой золотом ванны. Женщина кашляла, у нее на губах пузырилась кровь. Жрица пыталась заговорить, но из глотки только вырывалась кровь вперемешку с воздухом. Над ней держа Лориен на руках, и вся в крови была леди Элира. Элладрин словно растворялась в тенях золотой ванной Создавалось такое впечатление, что Наталан сама вышла из мрака всего лишь несколько мгновений назад. «Нет!» — стонала Айлира. «Нет! Нет! Нет!» Покрытые перчатками пальцы ощупывали лицо жрицы. Лориен, судя по всему, не могла видеть элиру Вестница рассвета кашляла, задыхалась и, наконец, затихла. Потрясенная Элира несколько раз беззвучно открыла и закрыла рот. Затем Эладрин медленно и осторожно потянулась губами ко лбу. Лориэн. Леди Наталан дрожала, словно даже это простое движение стоило ей больших усилий. Наконец эльфийка нежно поцеловала бледное лицо жрицы. Калин ожидал, что что-нибудь случится, хотя не знал почему. Но ничего не произошло. Раздался только мягкий звук поцелуя. А потом словно в ней что-то оборвалось. Элира откинула голову назад и... Закричала. Сильно и протяжно. Это был эльфийский скорбный вопль, никому не ведомый в землях людей. эл вновь наклонилась и стала целовать лицо лариен снова и снова, проливая на него слезы. Леди Наталан что-то кричала по-эльфийски, но Калин не понимал. Женщина сорвала перчатки и коснулась руками щек Лориэн, Так, словно до этого она никогда их не трогала. Словно одно ее прикосновение могло убить. Все смотрели только на них, но Калин заметил еще кое-кого. Взгляд рыцаря метнулся в сторону, и в тени комнаты он заметил плотную фигуру. Это был раз. Дворф рукой держал корчившуюся почти ногую Файны. Они оба были всецело поглощены зрелищем с участием элиры. — эллиры. Стой и опусти оружие! — крикнул Калин. — Гвардия глубоководья! — Ка! — выдохнула Файна. Раз ударил девушку головой Остину, и Файна сползла на пол, оставшись неподвижно лежать.